Защитное облачение лунного света. Один из древних магических текстов, на который опираются многие ритуалы западной церемониальной магии — халдейские оракулы. Большинство строк, из которых состоит этот сборник, относятся к первой половине второго века нашей эры. Это медиумический текст, результат общения двух медиумов, Юлиана Теурга и его отца Юлиана Халдея, с душой самого Платона. В этом тексте «Торжество слияния мировоззрений Запада и Востока», С одной стороны, он посвящён церемониальным аспектам искусства теургии, общения с богами. С другой, основной целью такого контакта халдейские оракулы подразумевают полное слияние с выбранным божеством. Среди прочих советов теургу там есть строки и о так называемой «броне света». Совет перед любой магической операцией визуализировать, что твоё тело обнимает кокон чистого света. О теурге, который добился такого защитного эффекта, говорится, что во всеоружье и полной броне он подобен богине, причем историки сходятся во мнении, что речь тут идет именно о гекате. Я много работаю с магами и точно знаю, что у большинства хромает именно предварительная подготовка к ритуальной практике. Древние гримуары настаивали на более церемонном обращении с магическим пространством. В средние века никто бы не решился войти в ритуальное поле без специального омовения и облачения. Современная магия, которая, как и любое коммуникативное поле, стремится к упрощению, редко настаивает на подобных предварительных работах. Много ли вы знаете практиков, которые перед ритуалом готовят себе специальную церемониальную ванну, с погружения в которую незаметно и начинается работа на тонком уровне. Броня света — одна из таких предварительных практик. Очень удобно, что этот предварительный ритуал не связан со сложными церемониальными процедурами. Вам не потребуется ничего, кроме вашего активного воображения. Перед каждой ритуальной работой Выполните практику напитывания кожи потоком лунного света. Представьте полную луну высоко над вашей головой, аккурат над макушкой. Низведите поток, дотяните его до тела и пропитайте его светом каждую клеточку своей кожи. Это и настроит вас на предстоящий обряд и введет в поле требуемой тонкости и станет первичной защитой.